Глава 34. Здрасте, я ваша кошка. Разумеется, Терентий, узнав о прибытии говорящей кошки, восприял, уговорил Карину вычесать его в парадном стиле, то есть наводя окончательный лоск тремя щетками, а потом отправился к Тишинору, чтобы выпросить у него свежий котовник. «Сам понимаешь, я пахну каким-то дурацким...» В шампунем. Это неприлично. Нет, я могу, конечно, пойти и еще раз подраться с Эдиком для уравновешивания ароматов, но вдруг она не поклонница брутальной натуральности. Тишинор, принюхавшись, счел разумным выдать терентию несколько молодых веточек котовника для ароматизации кота организма, на приготовление к приезду кошечки, «Были завершены». «Идеал улучшать, только портить», — изрек Терентия, смотрев себя. «Интересно, какая она? Тань, сокол ничего не говорила, «Нет, Терень, внешность он не описывал». «Да что там описывать, и так понятно, что рыжая, изящная, красивая. Наверняка кош моей мечты». «Вопрос только в том, пушистая, полупушистая или гладкошерстная. Ну и характер хорошо бы знать. Может, какая-то робкая или стеснительная», — разглагольствовал Терентий. «Тогда я буду для неё авторитетом и защитником». Практически всем очень нужная говорящая кошка Прибыла она следующий день на переднем сиденье автомобиля Соколовского в элитной переноске огромного размера. Сокол въехал в гараж, извлек оттуда переноску, а потом уточнил. — Сама пойдешь или мне донести? — Донести, конечно. Я по гаражам не ходок. Прозвучал из переноски звучный голос. — Как скажешь, дорогая. Сдержанное веселье сокола прорывалось даже сквозь профессиональную выдержку. Он аккуратно пронёс переноску через гараж, вышел в гостиничный вестибюль, свистнул, вызывая гусей из шайра, представил им новую обитательницу, а потом отправился вверх по лестнице, оставляя за собой гусей с приоткрытыми клювами и слегка шарашенного с шайра, который услышал комментарий из переноски. Ну «Главное, постарайся не попадаться хвостом мне под лапы». Далее особо в переноске была представлена Шушане, Тишинору и Нарушатам, с которыми говорящая кошка поздоровалась исключительно вежливо и тактично. А потом ей был показан Гудине удостоенный комментария. «Славный зверок!» «Так, это мой кабинет, это номера постояльцев, сама потом разберешься». Тоном экскурсовода вещал Соколовский, усмехнувшись на ответ. «Разберусь, конечно». «А вот тут вход в Татьянину квартиру, прямо на кухню». «Очень разумно», — одобрила кошка. «Так что, мы входим?» «Входим, входим», — заверил ее Соколовский, переступая границу, отделяющую гостиницу от Таниных владений. «Танечка, я вам кошечку принес». Татьяна выглянула из коридора и заторопилась к начальству, а из переноски ей навстречу вышла крупная, красивая, очень пушистая и упитанная особа кошачьей наружности, серая в полоску, с толстенными лапами и яркими зелеными глазами. «Терентий в обморок упадет, она же практически с него размером!» успела подумать Татьяна, присаживаясь около кошки. «Я очень тебе рада», — сказала она. «Я тоже», — сообщила кошка, осматриваясь и принюхиваясь. «Ты Таня?» «Да. А как тебя зовут?» «Я Басина. Это на одном из арабских наречий котенок», — она насмешливо фыркнула и пояснила. «Просто у меня первый хозяин был арабистом, переводчиком с арабского. Вот он так и назвал». «Тебе можно звать меня Бася!» «Ой, какая прелесть!» Таня обернулась и увидела, что из коридора к ней торопится чихуа-мышка. «Это же собачка! Всегда мечтала о маленькой собачке!» сообщила басина. Таня погладисто кивнула. Она даже при учете опыта общения с Теринтием не была готова к такой «котобарыне», но сразу поняла, «Лучше, чтобы ей собака нравилась». «А когда у вас тут кормят и чем?» Осведомилась кошка, благосклонно обнюхав чихуа, опасливо прибывшую для знакомства. «А что ты предпочитаешь?» Таня назвала несколько марок корма, из которых Басина бестрепетно выбрала ту, что ей больше всего по вкусу, а потом обернулась на Соколовского. «Я не поняла». «У тебя что, больше дел нет?» «Вообще-то есть». Сокол никак не мог пропустить момент знакомства Кота-дамы с Терентием. Даже смартфон держал наготове чтобы зафиксировать эпохальное событие. «Но попозже, так что я пока попрошу Танечку мне чай сделать». «Таня, вас не затруднит? Кажется, у вас таёжный заварен». «Да, он самый. Сейчас я вам налью», — заторопилась Таня. И тут из коридора появился заспанный, примятый с одного бока, зевающий Терентий, который уставился на кож своей мечты, которая оказалась не миниатюрной, не рыжей, ни разу не кроткой и даже не чуточки не стеснительной. Пасть терентия открытая в процессе зевания, так и осталась в не совсем закрытом состоянии. Глаза выпучились, а голова сама по себе склонилась на бок. «Таня», — окликнула басина — «а это вот у тебя кто?» «Это Терентий, говорящий кот». «Да ладно, вот это? Хм, какой-то на редкость хлипкий химятый экземпляр». Пасть Терентия захлопнулась со стуком, глаза засверкали гневным блеском, шерсть поднялась дыбом и... — И пушится он как-то не очень, — констатировала босина. — Вот как нужно. Она встряхнулась и с ходу начала напоминать меховой шар. — Уела ты его по всем фронтам, — рассмеялся Соколовский. — Босина, он вообще-то не такой уж безнадёжный. — Спасибо за не совсем уж. Наконец-то прорезался голос Терентия. — Таня! «А почему у нас в кухне катается какой-то пылесборник, да еще чего-то невнятное произносит?» «Фу, какая низкопробная попытка нагрубить!» Насмешливо фыркнула басина подходя к кухонному диванчику и запрыгивая туда, в аккуратно терентьевский драгоценный пледик. «Это моё взвыл кот. «Куда легла?» «Ну вот!» Прокомментировал Соколовский свару, которая разгоралась из-за пледика. «Теперь-то уж нам всем будет очень весело и затейливо жить». «И не поспорить», — выдохнула Таня, спешно вспоминая, где у неё лежит ещё один плед, похожий на тот, из-за которого шёл кота-конфликт. Впрочем, пока она за ним ходила, в кухне стало на порядок тише, даже странно. И Терентия не видно, Удивилась Таня, а потом заметила странное. Плед под басиной совершал какие-то непонятные движения. «Бася, а почему под тобой так нервно шевелится пледик?» «Потому что под него залез Терентий, который из чистого упрямства отказался уступать даме место, за это и поплатился». С превеликим достоинством ответствовала Бася, не обращая никакого внимания на шевеление под пледом. «Но почему он шевелится молча?» «Потому что у него одновременно закончились и мяф, и воздух». Басина приподняла лапу, плотно прижимающую край пледа к дивану. Из-под пледа высунулся нос Терентия, жадно вдохнул воздух, а потом сипло провыл. «Снимите с меня эту кошу-бегемоту!» «Опрометчиво», — прокомментировал Филипп. «Весьма опрометчиво. Терионечка, разве так поступают джентльмены?» Как поступают или не поступают джентльмены, никто так и не узнал, потому что басина снова опустила лапу на морду Терентия, из-под пледика послышался какой-то звук, похожий на сдавленный всхрюк, и все стихло. Э, э басенька, а может, цирку?» предложила тактичная и вежливая Таня. «Не откажусь», — решила кошка, уверенно поднимаясь на лапы и весьма осознанно проходя по всем стратегически важным частям тела подпледного обитателя. К вечеру выяснилось, что басина обожает сыр из топлёного молока, оливки и груши, трепетно любит всех малышей, чем тут же воспользовались нарушата, И присоединившаяся к ним мышка, кошка с ходу нашла общий язык с Шушанах и Таней, моментально приняла под свою покровительственную лапу картинку, снисходительно отнеслась к врану и задумчиво к крамишу. Ящерплющей вызвала у неё искренний интерес, а гудине любопытство. Он действительно грызёт всё, и защёчные мешки бездонные. Никогда таких не видела. Классный. И на фоне всего этого благолепия и прекрасно души я страдал оскорбленный до глубины души Терентий. Он сидел в комнате в Врана, которому надо было позаниматься, и бухтел. И эта кошечка моей мечты, да это, это росомаха какая-то. Она идет, а под лапами аж пол подрагивает. Не преувеличивай. В рану босина понравилась, так что поддакивать коту он не собирался. «Я не преувеличиваю, а преуменьшаю. И потом мы должны быть рыжие, рыжие, а она какой-то пыльный неинтересный серый цвет». Босина говорила, что пошла в прародителя, они похожи мастью. «Она еще и не то скажет», — прошипел Терентий. «Да, кот серый, но совсем другого благородного оттенка». «Да ты же его не видел». «И что? Я сердцем чую. И вообще, вот попомни мои слова, вы еще пожалеете, что Таня приняла это, это явление. Это котодама из тех, кто разбегается с криком «И любите меня теперь!» «Рушится на ваши колени!» «Отчего нервничает даже ваш стул, потому что у него расползаются ножки!» Мрачно пророчествовал Терентий. «Ты еще все сам увидишь!» «Я вот только не поняла, почему ее подарили Тане!» Вдруг спросил Вран. «Наивный птенец!» — фыркнул Терентий. «Ее невозможно кому-то подарить! Это ей можно подарить хозяина!» А она еще подумает, принимать его или нет. Так что ее не подарили, а принесли, чтобы она решила, подходит ей этот дом или нет. Но это мой, мой дом. Для таких толстых троллей-кошек тут места нет. Ты еще погромче поори, шикнул на кота в ран. Вот услышит она, и тогда тебе каждое слово припомнит. «Это да!» «Такие бывают мстительными гарпиями», — горько вздохнул Терентий. «И за что мне это, а? Предок, ну за что?» — взвыл он в пространство. Он оставался безутешным до глубокой ночи, ничего не ел, пользуясь только теми заныканными крохами, которые скопились в его тайном месте на Танином шкафу. Впрочем, этими крохами можно было питаться пару дней». «Терёня!» — Таня вошла к себе в комнату. «Где ты, бедный мой?» «А, вспомнила, да!» — обиженно протянул кот, спешно проглатывая всё, что было во рту. «Не прошло и многих долгих часов моего голодного и холодного одиночества». «Терентий, ты же был с Враном! Тут тепло, а на шкафу у тебя одна из нычек!» — хладнокровно ответила ему Таня, которая пожалеть могла запросто, а вот на шею усаживать. Нетушки, такое никакая шея не выдержит. Слезай давай. Слезать!» Горько вздохнул Терентий, свесив голову со шкафа и внимательно отслеживая Танино выражение лица. «Именно?» «Но зачем? Зачем тебе я, если у тебя теперь есть такая бастинда-батонда?» «Затем, что я тебя люблю!» — улыбнулась ему Таня, буквально через минуту получив увесистое доказательство взаимности. Всего котика в комплекте с его вредностью и обаянием, ревностью и слегка поприжавшей хвост самоуверенностью. «И я тебя тоже!» — вздохнул Терентий. «Если что, я этого не говорил!» — заторопился он. «Сама понимаешь!» понимаю, понимаю. «Пошли, я тебе новый пакетик корма открыла». «А это где?» «Ходит по гостинице и со всеми знакомится». «Мне их жаль», — чопорно выдал Терентий. «Несчастные люди. Главное, чтобы она не заживала Никиту». Я Аню предупредила. Очень серьезно заверила его Таня. «Слушай, а давай мы Соколовскому скажем, что она нам не нужна, а?» — воспрял кот. — Тогда, боюсь, он решит, что ты просто слабак, раз не смог расположить к себе кошку своего племени. Сам понимаешь, с простой-то кошкой это легко, а вот с такой... — Да, ты права. Избавиться от кошки проще, чем от дурной славы, — серьезно кивнул Терентий. — Тем более, что про это узнает предок. — О, я понял. «Это же испытание для меня! Он наверняка отправил мне эту кошкодамочку, чтобы я ему доказал свои кота качества, изворотливость, хитроумие, обаяние!» «Э -э, возможно!» — неуверенно ответила Таня. «Тань, точно! Вот железно все так и есть! Ладно, я не сдамся, я ее обаяю!» Она не устоит, вот увидишь». Таня радовалась только тому, что Басина это не слышит. «Сдается мне, что вопрос не в том, устоит ли она. Бася кажется во всех отношениях на редкость устойчивой. А в том, не падет жертвой или сам Терентий. Ну, посмотрим, как оно будет. Что ж делать?»